Сущность нового этапа революции в Венгрии, которая стала последним оплотом европейских революций 1848-1849 годов, блестяще охарактеризовал Энгельс. Массовое восстание, национальное производство оружия, выпуск ассигнаций, Быстрая расправа со всяким, кто препятствует революционному движению. Непрерывная революция, словом, все основные черты славного 1793 года, находим мы снова в Венгрии, вооруженной, организованной и воодушевленной кошетом Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 6, страница 176. Страница 417. Хонведы, солдаты революционной национальной армии, при поддержке партизанских отрядов 29 сентября одержали первую значительную победу, нанеся поражение войскам Елачича. Однако командующий венгерскими силами генерал Мога, противник окончательного разрыва с Габсбургами, не осмелился перейти австрийскую границу и позволил разгромленным войскам Елачича уйти в Австрию. Когда же после длительных совещаний, получив просьбу о помощи от восставшей 6 октября Вены, армия Хонведов по настоянию Кошута пересекла наконец границу, время уже было безнадежно упущено. За это время Виндиш-Грецу удалось перегруппировать свои силы и вместе с остатками войск Елачича разбить у Швехота 30 октября в Мадьяр. На следующий день он овладел Веной. Через полтора месяца, в середине декабря, виндиш предпринял поход против Венгрии а в январе 1849 года овладел ее столицей. Межнациональный конфликт Положение революционной Венгрии, окруженной кольцом вражеских сил, было отчаянным. На юге шла кровопролитная война с восставшими сербами, которые получали помощь из Белграда. Сербское восстание возглавляли императорский полковник Щуприкац и митрополит Раичич, верный сторонник австрийского дома. Они провозгласили образование сербской воеводины, подчинив ее непосредственно Венскому двору. На этой территории наряду с сербами проживало большое число румын, а также немцы. С северо-востока из Галиции наступали австрийские войска. В арену ожесточенных боев превратилась Трансильвания, где революционным армиям противостояли императорские гарнизоны и вооруженные австрийским правительством отряды румынских повстанцев. Успехи императорских войск здесь явились прямым следствием разгоревшейся межнациональной вражды. Еще в марте-апреле 1848 года народы многонациональной Трансильвании выступали единым фронтом. Саксонские прогрессивные деятели были уверены, что объединение уния с революционной Венгрией, сопровождавшейся буржуазно-демократическими преобразованиями, ускорит и их национальное развитие. Прогрессивные лидеры румын Трансильвании поддерживали унию, рассчитывая на удовлетворение социально-экономических требований и признание национальных прав, включая употребление родного языка в местной администрации, школах и так далее. Лишь некоторые из руководителей румын и прежде всего профессор теологии в Блаже семён Бернуцио, откровенно настаивали на преобладании национальной идеи над социальной. «Без нации и республика есть проклятый деспотизм», утверждал Бернуцио. Уже в мае 1848 года он и его сторонники Задавали тон в национальном движении. В деревнях шла широкая агитация именно в этом духе. А священники во главе с православным епископом Шагуной призывали крестьян к поддержке доброго императора царя и объединению населенных румынами территорий под скипетром Габсбургов. Успеху этой агитации способствовала близорукая национальная политика лидеров венгерской революции. Принятый в мае венгерским парламентом закон об унии с Трансильванией гарантировал лишь личное равноправие ее граждан, отказывая им в то же время в признании национальных прав. Следует отметить, что по иному пути Развивалось национальное движение румын Баната, где, в отличие от Трансильвании, были сразу проведены демократические преобразования, включая отмену барщины и наделение крестьян землей. Поэтому население Баната не только не выступило против революции, но сражалось бок о бок с ханведами против императорских войск. Сходная ситуация, вопреки воле руководства национального движения, сложилась в Словакии. Сформированный за ее пределами и вооруженный Венским двором словацкий экспедиционный отряд предпринял в сентябре и декабре две вылазки на словацкую территорию, которые окончились полной неудачей. словацкие крестьяне не поддержали их страница 418. словацкие же горняки мужественно сражались в рядах революционной армии ханведов в венгрию со всех концов континента пребывали добровольцы чтобы сразиться на стороне революции под венгерскими знаменами Отважно бились отряды немцев, австрийцев, поляков. Среди виднейших ее полководцев были поляки Бем, Дембинский, немец гион серб Домянич. Успехи революционных сил Упоенная первыми победами на Венгерском театре военных действий Венская Камарилья Весной 1849 года решила отбросить игру в демократию, провозгласив 4 марта новую конституцию. Она получила название Ольмюцкой, подтверждавшую власть императора над всеми народами империи и упразднявшую венгерскую независимость. Одновременно был распущен и имперский рейхстаг. главнокомандующий австрийской армии поспешил объявить венгерскую революцию подавленной. однако в начале апреля армии хонведов на всех фронтах перешли в контрнаступление революционные войска во главе с георгием одержали ряд побед отбросив императорские силы на исходные позиции к концу апреля Территория страны была почти полностью освобождена от врага. Блистательный успех сопутствовал наступательным операциям венгерских войск во главе с Бемом в Трансильвании, где генерал умело проводил политику национального примирения. Георгий имел возможность беспрепятственно овладеть практически беззащитной имперской столицей Вены, и решить исход австро-венгерской войны. Однако вместо этого главнокомандующий повернул армии на юг, и после длительной и стратегически неоправданной осады Буды занял ее своими войсками. Тем самым в момент, когда австрийская монархия готова была пасть, она вновь получила передышку. Тем не менее, положение было столь катастрофическим, что Венский двор, сознавая свое бессилие в борьбе против революционной Венгрии, обратился с унизительной просьбой о помощи к иностранной державе. 21 мая в Варшаву к Николаю I прибыл император Франц Иосиф, чтобы просить о вооруженной интервенции против революционного народа. С военной точки зрения, судьбу Венгрии решило вторжение 200-тысячной армии фельдмаршала Паскевича, начавшейся в июне 1849 года. Но поражению способствовали внутренние слабости самой революции. с особой силой обнаружившейся весной-летом 1849 года. Единственную, пожалуй, возможность дальнейшего ведения войны, пусть неравной, могло дать прежде всего радикальное удовлетворение социальных нужд основной массы населения, крестьянства и справедливых национальных требований не венгерских народов. Но этому препятствовала классовая ограниченность политики руководящей силы революции, среднепоместного дворянства. Большинство его все более тяготилось войной и стремилось к полюбовному соглашению с Венским двором. В государственном собрании усилились позиции партии мира, саботировавшей радикальные действия Кошута. Постепенно в изоляции оказалось не только левое крыло собрания, но и сам Кошут, с которым откровенно соперничал, опираясь на партию мира, генерал Георгий, добивавшийся установления личной диктатуры. Государственные собрания под давлением левых депутатов 14 апреля провозгласила полную независимость Венгрии и объявила династию Габсбургов, не с Венгерского престола. Но политические последствия акта 14 апреля оказались по существу малоприятными для революции. Кошут, избранный правителем, ставший фактически республикой Венгрии, был в действительности устранен от непосредственного руководства государственными делами. Премьер-министром был назначен Семере. В результате усилились позиции партии мира, которая вместе с Георгием не желала ни дальнейшего углубления революции, расширения демократических преобразований, ни продолжения наступательных операций вооруженная борьба рассматривалась лишь как средство достичь соглашения с габсбургами поражение революции после начала интервенции царских войск положение венгрии резко ухудшилось тринадцатого июля тысяча года Русские войска заняли Пешт, а австрийские – Буду. Страница 419. Венгерское правительство, переехавшее в Сегет, попыталось спасти положение путем пересмотра своей национальной политики. 14 июля при содействии видного деятеля революции в Валахии Белческу, Оно подписало соглашение с руководством трансильванских румын о примирении с их отрядами, сражавшимися на стороне императорской армии. Документ признавал за румынами право на употребление родного языка в школах, церкви, в местной администрации. 28 июля был принят первый в европейской истории специальный закон о национальностях, выдержанный в таком же духе. Однако эти прогрессивные акты уже не могли оказать влияние на ход событий. 31 июля у Шегешвара, ныне в социалистической республике Румынии Сигишоара, царские войска нанесли решающее поражение венгерской армии. В сражении погиб великий поэт, адъютант Бема Петефю. 9 августа последовало поражение под Темишваром, ныне в Социалистической Республике Румынии Тимишуара. Под давлением партии мира Кошут вынужден был передать власть Георгию. Не дожидаясь полномочий от правительства, последний вступил в переговоры с царским генералом Рюдигером. 13 августа основные силы венгерской армии во главе с Георгием сложили оружие перед царским генералом Паскевичем у Вилагоша, ныне в Социалистической Республике Румынии Шириа. Однако отдельные части и крепости продолжали сопротивление. Дольше всех до 2 октября 1849 года сражался гарнизон крепости Комаром, которым командовал генерал Клапка. Австрийская военщина, озлобленная тем, что венгерские войска сложили оружие не перед императорской армией, а перед армией русского царя, учинила над магярами кровавую расправу ничем неоправданная жестокость, которая поразила даже европейские дворы. 6 октября в крепости Арад, ныне в социалистической республике Румынии, были казнены 13 генералов и высших офицеров армии хонведов. В национальном сознании и в памяти народной арадские мученики и сегодня почитаемые наряду с самыми выдающимися героями венгерской истории. В тот же день в Пеште был казнен первый премьер революционного венгерского правительства Батяни, который совершенно не был причастен к австро-венгерской войне. Всего военно-полевые суды, вынесли около 500 смертных приговоров. На длительные сроки заключения в крепостях были осуждены 1765 участников революции. 45-50 тысяч солдат-хонведов и национальных гвардейцев были насильственно мобилизованы в австрийскую армию и направлены в отдаленные области империи.